30 июля. Одно дело — мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся, как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщий, об этом рассуждали. Сазонов сказал Шантеклеру, — Владимир Александрович, позвоните государю.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 — Благодарю, — с мрачным видом отвечал Пруталис. В Петергофе министра поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему. Графики трещат, военные округа запутаются. Война, — говорил министр, — вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку. Николай II отвечал министру.